Соглашаются с саблиным казаки. Если хоть раз сома винт или мотор сорвет, все преимущество во времени потеряем. Так и решили. Стали садиться в лодке. Все по боевому расписанию. В первой Иван Бережко и снайпер Федор Веревка. Во второй командир урядник Иван Головин и радист Анисим Шинкаренко. В третьей Червоненко и Саблин. У них в лодке эхолот. И замыкает группу.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 «Редко встречаются омуты. Пока редко. Там до десяти метров бывает, а на руслах исчезнувших рек так и до тридцати доходит». В рогозе шелест стоит. Квохчут лают в темноте разбуженные тихими электромоторами бакланы-одиночки. А мошка перед рассветом совсем звереет. Ее приходится сбрасывать с маски ежеминутно. После этого перчатка становится липкой.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 кричит с первой лодки в коммутатор Бережко. «По левому борту на одиннадцать!» Тут же привычно затарахтела Тэшка. Со второй лодки по твари с локтя стрелял урядник. Страшная на первый взгляд зверюга. Сама бывает четыре-пять метров в высоту, ноги 3 метра, как три ходулины. На этих трех ногах бродит по болоту, по мелководью. Проворная, несмотря на внешнюю нескладность.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 «Увидимся», — говорит Саблин. «И ты это... не геройствуй там!»